Глава 10. Подземный мир. Ануб. И почему я все время считаю себя умнее других? Мне бы уже во время приглашения со штрафными санкциями напрячься и перейти в режим паранойи. Но нет. Сделал вид, что не заметил угрозы и все. И почему я думаю, что такая сущность, как Ануб, глупее меня? И ведь я всерьез думал, что у Ануба после его смертельного проклятия Закончились инструменты влияния. Что ж, пришло время платить за несобранность и раздолбайство. И ведь время-то выбрал, какое подходящее, а? Я только что слил всю позаимствованную энергию, раз. Ваджера еще не собрано, два. И у меня с собой нет никаких зелий, три. Вопрос драться или сбегать не стоит. Однозначно бежать, вот только как? Все эти мысли пронеслись в моей голове за какую-то миллисекунду и я, стоило мне появиться в логове Ануба, тут же метнулся в сторону. Это меня и спасло. Чавк! Кроваво-красная цепь жадно впилась в каменную стену, около которой я только что стоял. Гарпун! — промелькнула мысль, и я бешеным сайгаком рванул вдоль стены. Чавк! Чавк! Дзанг! Я пережал цепи на какие-то доли секунды, вилял, прыгал, скользил по полу, резко меняя направление. Дзанг! Дзанг! Чавк! Всего цепей было два вида. Первые, кроваво-красные, их я мысленно обозвал гарпунами, летели чуть медленнее, зато впивались в стены, словно клещи. В первые секунды моего забега я еще подумывал о том, чтобы их отбить, но когда гарпун с легкостью пробил щит мертвых и, чудом меня не зацепив, впился в скалу, резко передумал. Вторые были покороче и потоньше, но и летали они в пример быстрее. Их я позвал пилумами. Стальные пилумы со звоном отскакивали от стены и, к счастью, не могли пробить щит мертвых. Два гарпуна и три пилума, именно столько цепей было под контролем у Ануба. И к моему облегчению все, что они могли после атаки, стальными змеями ползти назад к демону. Но самая главная проблема заключалась в эффекте, который цепи оказывали на меня. Ануб не зря был мастером проклятий. При каждом попадании в магический щит я чувствовал, как на меня понемногу накатывает усталость. Ксуров демон все рассчитал и подготовился к моему прибытию. Время играет на его стороне, и рано или поздно проклятие Ануба замедлит меня настолько, что я не смогу увернуться от гарпуна. Гадство! Улучив момент, я огляделся по сторонам в поисках спасения. Темный зал, в котором раньше было не протолкнуться от цепей, разительно изменился. Если раньше цепи тянулись к Анубу с потолка, обвивали покосившиеся колонны, змеились по потрескавшемуся полу, то сейчас они безвольно лежали вокруг демона. А вместо стального кокона, в который был упакован Ануб, возвышалась огромная темная фигура. Мускулистые руки, сложенные за спиной крылья, острые рога и чертовски знакомая аура злобы и ненависти. А Ануб, казалось, был в два раза больше, чем при нашей последней встрече. Как будто, как будто он, избавившись от цепей, впитал большинство из них в себя. Вот только почему он не двигается с места? Впрочем, стоило мне описать вокруг Ануба круг, как все встало на свои места. Вокруг пояса демона была обмотана толстая золотая цепь, чей конец уходил прямо в пол, который, как я только что заметил, тоже был золотым. Как будто цепи пол были единым целым. Получается, Ануб прикован не просто к полу, но к самой скале, внутри которой мы сейчас находимся. Впрочем, конкретно сейчас мне от этого открытия ни жарко, ни холодно. «Ануб, прими эту жертву в обмен на силу!» И снова далекий вопль, раздавшийся на периферии сознания. Я бросил быстрый взгляд на фигуру демона, который все это время сохранял молчание. Интересно, как Ануб воспользуется жертвенной энергией? Господи, как же мне повезло, что я, несмотря на смертельный забег, поддался минутному любопытству? Ведь прямо на моих глазах одна из цепей, до этого безвольно валяющаяся на полу, налилась кровью и прямо с пола выстрелила в меня. Тело сработало быстрее разума, и я прямо на бегу извернулся, словно цирковой трюкач, чавк? Гарпун жадно впился в стену, просвисев в опасной близости от моего уха, и я мысленно добавил плюс один к имеющимся у Ануба гарпунам. «Ты все равно будешь моим!» От рыка Ануба на меня накатили нечеловеческие слабости страх, а аура, казалось, покрылась могильным инием. «Подчинись!» «Черта лысого!» — огрызнулся я, и, не думая останавливаться. «Денебери не сдаются!» «Денебери!» — с явным раздражением протянул Ануб, не сводя с меня своего немигающего взгляда. Как он при этом умудрялся не двигаться и поворачиваться за мной всем телом, оставалось для меня загадкой. «Вечно вы мешаетесь у меня под ногами!» Я лишь хмыкнул, сдержав рвущийся наружу едкий комментарий. Вообще, стоило Анобу заговорить, как мой рациональный страх куда-то ушел. Его аура по-прежнему ужасала, а взгляд нечеловеческих глаз, казалось, промораживал тело, но теперь это все слегка поблекло, что ли. Я вдруг понял что Ануб — это не скверный или бездна, с которыми бесполезно договариваться, а обычный демон. Ладно, пускай не обычный, поскольку никто не стал бы так заморачиваться, запирая обычного демона в этом зале, но тем не менее. «Вы считаете себя самыми лучшими», — продолжил тем временем Ануб. «Мните себя самыми умными, но победил в конечном итоге я». «Победил? Ну-ну». А наш демон, как я погляжу, весьма самонадеян. Интересно, сработает ли на нем мой классовый навык? Мои союзники уже практически загнали твоего деда в ловушку, а ты сам ко мне пришел. Сам? Ну, конечно. Ответь мне, Даннебарри, мне показалось, или Ануб подобрался, готовясь к атаке. Каково это, поменяться местами с загоняемым зверем? Хм, а вот сейчас не понял. О чем это он? В смысле поменяться местами? Неужели оно бы загнал в этот зал кто-то из моего рода? А знаешь что, повинуясь взмаху его лапы, гарпуны и пилумы перестали лететь в меня? Я предлагаю тебе сделку. Некоторое время я еще скакал по залу, ожидая подвоха, но в какой-то момент понял, что только трачу свои силы. Ну давай же, Деннеберри, подначил меня Ануб. Или тебе плевать на жизнь своего друга? Как там его окажется, Эд? Пф, нужно отдать должное Анубу. Если раньше я не собирался вступать с демоном в разговор, то сейчас он сумел меня заинтересовать. А на жизнь Сони и Кира? А вот это уже блеф. Наши пути с Сони и Киром давно разошлись, но я более чем уверен, что они не в жизнь бы не стали связываться с Анубом. А не жизнь Самди? «Вот ведь наглец! Неужели Ануб думает, что и со мной пройдет такой трюк? Но я не не поведусь на такой развод!» «Думаешь, я облифую?» В голосе Ануба промелькнуло тщательно скрываемое раздражение. «Смотри!» Демон, рисуясь, щелкнул пальцами, и рядом со мной... «Появился Эд?» «Какого Ксура?» «Где?» — вскрикнул студиоз, ошарашенно оглядываясь по сторонам. «Александр!» «Никогда не заключай сделки с демонами», — протянул я, смещаясь ближе к Эду. «Останешься обманутым». Но это испуганно посмотрел на предвкушающего развлечения демона. «Мы же договорились». «Ха -ха -ха -ха расхохотался Ануб. «Ты пошел под меня, а значит, стал моей собственностью. Так же, как и твой строптивый друг, который всеми правдами и неправдами пытается от меня сбежать». — Собственность, — усмехнулся я, — черта с два. — Твой дед долгое время был моим адептом. Ануб наклонил голову, а у меня сложилось впечатление, что он наставил на меня свои рога. — И пусть он сумел сбежать, но его долг перешел на тебя. Да — Да-да, — отмахнулся я, — это не ты использовал моего деда, это он тебя использовал. — Пусть так, — неожиданно согласился Ануб, — тебе же хуже. Ты в плену своих иллюзий. Я Делана покачал головой сам в это время, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Мы с Эдом можем уйти отсюда в любой момент. «Зачем тебе этот слабак?» – удивился Ануб. «Он же тебя предал». «Тебя не спросил, что мне делать и как мне поступать?» – дерзко ответил я. «Выкладывай, чего хотел, или мы уходим». «Уходите?» – Делана удивился Ануб и снова расхохотался. «А ты смешной, я не ошибся в выборе куклы». «Размечтался. В моей руке, как по волшебству, появился посох фон Лютика и, повинуясь моей воле, тут же превратился в кинжал. Эх, как жаль, что я не успел собрать ваджру!» «И что ты сделаешь с этой зубочисткой?» — ухмыльнулся Ануб. «Вампир не смог, думаешь, у тебя получится? Ха-ха! В любом случае отсюда выйдет только один из вас. И то в качестве моего преданного слуги. Хм...» «Значит, фон Лютик бился с Анубом, но...» «Ха, вот же оно! Вот он, недостающий фрагмент пазла!» «То есть фон Лютик сражался с тобой?» «Дурак отказался от дармовой силы!» — усмехнулся Ануб. «Как и ты!» «А что за сила?» — как бы нехотя протянул я. «Александр!» — предупреждающе вскрикнул Эд. «Предлагаю поговорить без лишних ушей!» Я мазнул поеду нечитаемым взглядом. «Что скажешь?» «Хм...» Ануб с прищуром посмотрел на меня. «Поклянись своим родом и сетью, что не попытаешься меня обмануть». «Справедливое требование», — кивнул я, делая вид, что мне его взгляд нипочем. «Александр, а как же самди?» «Внимание, клятву, данную перед сетью, невозможно нарушить. Наказание — смерть». «Клянусь», — протянул я, не обращая внимания на Эда, «что после того, как Ануб откажется от притязаний на всех моих друзей, а...» «На всех конкурентов на место его слуги, я не прыгну вместе с Эдом в открытый Анубом портал в золотую провинцию и останусь здесь для того, чтобы обсудить условия служения». «Конкуренты — хорошее слово», — усмехнулся Ануб, обдумывая мои слова. «Александр, что ты делаешь? Если это из-за того, что я тебя толкнул, то...» «Замолкни!» Ануб не нашел к чему придраться в моих словах. И щелкнул пальцами, открывая точно такой же портал, как тот, через который я попал сюда благодаря Эду. Зуб за зуб, как говорится. С этими словами я толкнул Студиоза в кроваво-красную дымку телепорта. Это исчез в портале, который и не думал исчезать. «Ха, а ты не так глуп», — усмехнулся Ануб и щелкнул пальцами. Портал тут же исчез, а я незаметно выдохнул. Первая часть плана окончилась успехом. Правда, Ануб мог схитрить и выкинуть Эда не у алтаря пёсеголовых. Ну да ничего, не маленький мальчик, разберётся, как найти наших. Теперь касательно условий, начал был Ануб. Миллион золотых и вертолёт, перебил я его. Эм, то есть чёрного дракона? И я так уж и быть, позволю тебе стать моим слугой. «Что?» — взревел демон после секундной заминки. «Я служить? Да как ты смеешь?» «Ну нет, так нет». Я равнодушно пожал плечами и, незаметно кольнув себя острием кинжала, мысленно произнес: Желаю пройти испытание на право владения.